Кольцо Генри сильно врезалось в палец Леонсии. Торрос, в приливе страсти, опять крепко сжал ей руку, и это вернуло ее к действительности, волей-неволей заставив слушать его излияние. «Вы, шип дивной розы, вонзившийся мне в сердце, острая шпора, терзающая мне грудь, но это рана любви, мучительно сладостный. Я мечтал о вас и о том, что совершу ради вас. У меня было для вас особое имя, всегда только одно — Владычица моих грёз. И вы выйдете за меня замуж, моя Леонсия. Мы забудем этого сумасшедшего гринго, который сейчас уже все равно что мертв. Я буду с вами нежен и добр. Я буду вечно любить вас. Никогда. Образ того-другого не встанет между нами, что до меня, то я не позволю себе вспоминать о нем. Что же до вас? Я буду любить вас так сильно, что вы забудете об этом человеке, и воспоминание о нем ни на миг не даст вашему сердечку заныть. Леонсия молчала, обдумывая, как быть. И молчание это только разжигало надежды Торреса. Леонсия чувствовала, что надо выиграть время и не отвечать сразу. если браться за спасение Генри, ведь Торрес предлагает ей свои услуги. Зачем же его отталкивать, когда от него, возможно, зависит жизнь человека? — Говорите, я сгораю! — молил прерывающимся голосом Торус. Не надо, не надо, — мягко сказала она. — Но как же я могу слушать про чью-то любовь, когда тот, кого я любила, еще жив? — Любила. Она даже вздрогнула. Произнося это слово в прошедшем времени, вздрогнул и торрос, и надежда разгорелась в нем еще более ярким пламенем. Он считал Леонсию уже почти своей, ведь она сказала «любила», значит, она больше не любит Генри. Она любила его, но теперь это все в прошлом. И, конечно, женщина с такой нежной чуткой душой, как она, не может говорить с ним о любви. пока тот, другой, еще жив. Какая тонкость чувств!» Торрес с гордостью подумал и о тонкости собственных чувств, и даже поздравил себя в душе с тем, что сумел так правильно разгадать сокровенные мысли Леонсии. Теперь-то уж он позаботиться решил Торрес, чтобы этот человек, которому предстоит умереть на следующий день в десять утра, не был помилован и не сбежал из тюрьмы. Для него было ясно одно. Чем скорее Генри Морган умрет, тем скорее он получит Леонсию. — Не будем больше об этом говорить. Пока, — сказал он с рыцарской галантностью, не менее галантно пожав руку Леонсии, потом встал с колен и долгим взглядом посмотрел на нее. Она ответила ему благодарным рукопожатием и, высвободив свою руку из его руки, тоже поднялась. «Пойдемте», — сказала она, — «посмотрим, что делают остальные, ведь они сейчас разрабатывают или, вернее, пытаются разработать план спасения Генри Моргана». Когда они подошли к сидевшим на террасе, разговор тотчас прекратился, словно присутствие Торроса вызвало недоверие собеседников. «Ну как? Придумали что-нибудь?» — спросила Леонсия. «Старик Анрико». который, несмотря на свой возраст, был такой же прямой, стройный и ловкий, как любой из его сыновей, только покачал головой. — Я могу, если вы позволите, приложить вам один план! — начал было Торрес, но тут же умолк, поймав предостерегающий взгляд Алессандро.